Проститутка с обесцвеченными волосами курила одну за другой дешевые сигареты Маус и смотрела куда-то далеко вперед, сквозь стены и перегородки Айк-Сити. На ее большой груди покоилась голова спящего Кроуфорда, который ровно дышал и слегка морщился во сне, когда табачный дым попадал ему в нос. Капитан Макриди сидел рядом за столом и пил мятную панку. Алкоголь на него не действовал, и в голове крутились варианты дальнейшего устройства судьбы китобоя и всей команды. Конечно, Фил Макриди не должен был нянчиться с каждым матросом или рабочим ремонтной команды, но капитан привык к своим людям, и ему хотелось, чтобы команда китобоя существовала и дальше. «Филипп!» – послышался хриплый голос над самым ухом. Макриди медленно повернул голову и заторможенно уставился на незнакомое бородатое лицо. «Филипп, ты не узнаешь меня? Это я, Андрей Гальяна». «Андрей?» – понимающе переспросил Макриди. В голове натруженно застрекотали несмазанные шестеренки, но в конце концов последовала положительная реакция. «Гальяна! Гальяна Волкодав! Садись, дружище, от отпразднуем вместе!» «А чего ты празднуешь?» – спросил Андрей, усаживаясь рядом с Макриди. «Горе-горькое!» – невесело усмехнулся Макриди. «Вот познакомься, Андрей, это мой помощник, Ник Кроуфорд. Очень хороший парень». Капитан Макриди кивнул на своего помощника и только сейчас заметил, что тот спит на груди удивиться «Вот незадача», — пожал плечами Макриди. «Ник, эй, Ник!» Капитан хотел приподняться, чтобы дотянуться до помощника и растормошить его, но ничего не получилось. Голова-то была ясная, а вот ноги повиноваться отказывались. «Да ты, я гляжу, здорово набрался», — заметил Гальяна. «Так чего ты все-таки празднуешь?» «Я же сказал, горе. Меня сегодня нюхача убили». «Постой, постой!» — Андрей затянулся какой-то дрянью из глиняной трубки и выдохнул дым в сторону. Что-то я слышал про твою удачу, про твое волшебное везение. Вот-вот, слышал и больше не услышишь. А Дароса застрелили из дробовика. Макриди горестно вздохнул. Как какого-нибудь зверя. Как какого-нибудь зверя, Андрей, ты понимаешь? Повторил капитан и неожиданно добавил. Слушай, а как же мне пойти отлить, а? Ноги-то не слушаются. Что капитан Макриди наделает в штаны, как старый алкаш? Я тебя провожу в туалет, Филипп, не бойся. И Гальяна снова затянулся едким дымом. Слушай, что за дрянь ты куришь, а, Андрей? Это какое-то прямо химическое оружие. Капитан поморщился. Таблетки Калмахера, не слышал? Нет, покачал головой Макриди. Дело в том, что я пять лет пил на прополу, и ничего мне не помогало. Не поверишь, четыре раз закладывал свой спайк, но всякий раз удавалось его выкупить. И вот теперь курю эту дрянь. Здоровья они мне не прибавляют. Но пить я перестал. «Да, Андрей, выглядишь ты хреново!» Макриде кивнул и стукнулся лбом о край тарелки с сыром. «Ой, кажется, уже и в голову ударило». Он потер ушибленный лоб. «Это неудивительно», — заметил Гальяна, кивнув на пустые бутылки, которые валялись на столе и на полу. и Фил, может сводить тебя в туалет?» — напомнил Андрей. «Нет, пока еще не надо». «А ты уверен?» Макриди пожал плечами и, поморгав, ответил. «Как я могу быть в чем-нибудь уверен, Андрей? Кстати, а чем ты занимаешься, кроме того, что куришь эту дрянь?» «По-прежнему работаю на своем спайке, только на другом участке». «Сам ловишь?» «Нет, не получается у меня. Работаю на побегушках. Если у кого-то на числителе всплывает сразу два окна, они связываются со мной, и я за 20% добычи ловлю их астероид». «Ну и как?» «Да, на хлеб хватает. Иногда дают и премии». Неплохо, мне бы так пристроиться. Только вот кому? У нас на участке я был самый удачливый. Ну так брось это дело, небось дж... деньжат-то скопил. Деньжат-то скопил, но ты же знаешь, Андрей, промысловики без дела быстро спиваются. К столику подошел официант. Еще что-нибудь желаете, господа? Для начала убери бутылки, распорядился Гальяна. Он посидел молча, задумчиво глядя, как официант собирает пустую посуду. Потом вдруг спросил его. Кто сейчас самый удачливый капитан на местном участке? Люди разные, говорят, сэр, ушел от ответа официант. Ему не понравилось, что вместо дополнительного заказа его заставили собирать бутылки. Вот этот господин, сынок, может дать тебе хорошие чаевые, если ты скажешь, кто сегодня лучший. Официант вопросительно посмотрел на Макриде, тот утвердительно кивнул и заплетающимся языком проговорил. Пятьдесят кредитов тебе устроит, парень? Да, сэр, устроит. Так вот, господа, самым лучшим сейчас является старая развалина Прима. Недавно у них убили капитана, Джулиана Крэпса. Все ожидали, что судно пойдет с молотка, уж больно много было у крепса долгов. Однако после смерти капитана дела пошли в гору. В первый же выход Прима взяла десятитысячник, о таком вообще никто не слыхал. А теперь корабль все время в работе, и буксиры еле успевают выполнять его заказы.